Апартаменты или апартаменты? Только успела я подумать, что давненько никто не звал нас на новоселье. Пожалуйста, старинные друзья объявились. Как это часто теперь с нами бывает, не виделись мы лет пять. И фантазия не подсказывала нам ничего шикарнее типовой квартиры в типовом доме. Каково же было наше изумление, когда вместо многоэтажки мы увидели загородный коттедж. Да какой! Мы бродили по комнатам и приговаривали «Да, вот это апартаменты». Друзья даже обиделись, что это за слово такое «апартаменты». Разве нельзя нормально сказать «апартаменты»? Мы этот вопрос замяли, отшутились, а уж после новоселья на свежую голову вернулись к вышеназванному слову. Итак, есть еще люди, их немного, но они есть, которые говорят именно так «апартаменты». Как правило, это люди старшего поколения, в основном из актерской среды или старые радищики. Действительно, их учили произносить так. Правда, последний словарь ударений даже и не упоминает столь странное для нас ударение. Там только один вариант – апартаменты, то есть так, как все мы привыкли говорить. Вообще, редкий словарь упоминает столь экзотическое ударение, как апартаменты. Вы найдете его разве что в орфоэпическом словаре под редакцией Аванесова, да еще в словаре «Иностранных слов». Этот словарь, по крайней мере, разъясняет, что это, собственно, такое. «Апартаменты», — говорит он, — это большое, роскошное помещение. Когда мы называем «апартаментами» наши квартиры, то не иначе как в шутку. Источник слова «апартаменты» — французский язык. Впрочем, некоторые языковеды предполагают, что оно забрело к нам из итальянского. Однако, как бы там ни было на самом деле, источник все равно один — латынь. Для нас же в данном случае главное ударение. Как выясняется, лучше апартаментов могут быть только апартаменты. Вряд ли стоит оглядываться назад, туда, где говорили апартаменты. Скорее всего, сейчас нас не поймут, если мы попытаемся вдруг так говорить.